Я отвёз домой сэра Мангу. По дороге он развлекал меня познавательной лекцией о нравах и обычаях жителей Куманского халифата. К сожалению, у меня не было ни малейшей возможности законспектировать его речь. Сэр Манга Мелифара говорит даже лучше, чем пишет. Сэр Анчифа Мелифара. Предмет сомнительной гордости сэра Манги, любимый ученик укумбийских пиратов Гроза Морей и прочая и прочая, ждал нас на пороге чуть ли не в позе бегуна, замершего на старте. Во всяком случае, у него ушло не больше минуты на то, чтобы разместить в моём автомобиле две полупустые дорожные сумки и собственное компактное тело в придачу. Всё бы сделано в лучшем виде, отец, скроговоркой пообещал он. Проходить-то до капота и обратно, что может быть проще? До Кумона, нерешительно поправил я и обернулся к сэру Манги. Халиф ведь живёт в столице, я правильно понял? Сэр Манго молча кивнул и удивленно покосился на сына. «Халиф-то действительно живет в Кумоне, но это ничего не меняет», — хмыкнул Анчифа. «Все равно вам придется добираться туда через Капуту. Я же не виноват, что это главный морской порт Куманского халифата». «Но в Кумоне есть речной порт, сынок», — строго сказал сэр Манго. «Ты сам знаешь, что Бурбух — слишком мелкая река». Если тебе очень хочется, чтобы я посадил Фила на мель, так и скажи. Мне для тебя ничего не жалко, огрызнул Сенчифа. Кроме того, в Куманском халифате слишком много желающих утопить меня в бочонке с мёдом, а убираться с капуты удобнее, чем из Кумона. Так бы и сказал, добродушно усмехнулся Сэр Манга. Какая всё-таки у тебя жизнь интересная, сынок. Он виновато посмотрел на меня. Значит, в Кумон вам с Кофей придётся добираться самостоятельно, Макс. Боюсь, что мой сын действительно не совсем тот парень, в чьём обществе следует появляться в тамошней столице. Из Капуты в Кумон можно добраться с караваном всего за дюжину дней, сообщил Анчифа. Ты когда-нибудь катался на куфаге, сэр Макс? Получишь море удовольствия и новых впечатлений. Не переживай, ты и не заметишь, как будешь у ног халифа. Поехали. Чего мы ждём? Хорошей ночи, сэр Манго, попрощался я, и хорошего года заодно. Спасибо, Макс. Можете в любое время присылать мне зов, если у вас появятся какие-нибудь вопросы. Я ведь действительно довольно крупный специалист по куманской культуре. Не сомневаюсь. А почему бы вам тоже не тряхнуть стариной, сэр Манго? Не тянет попутешествовать в хорошей компании? Тянет, признался тот. Просто некоторое время назад меня угораздило дать за рог. «А как вы думаете, почему я уже чуть ли не сотню лет сижу в своей усадьбе, как индюшка на парадном блюде?» «Что, вы дали за рог сидеть дома?» – сочувствовал я. «И как же вас угораздило?» «Как вы понимаете, мое кругосветное путешествие изобиловало опасными переделками. Но однажды на Арварохе я влип в такую пакостную историю, что почти не надеялся выбраться из нее живым». И тогда я торжественно поклялся, то ли самому себе, то ли небу над головой, что больше никогда не покину Соединенное Королевство, если все-таки уцелею и вернусь домой, конечно. Как видите, я вернулся. Да, торжественная клятва, да еще и небу над головой, это серьезно, вздохнул я. Значит, ничего не попишешь? Ничего, согласился сэр Манго. Легкой вам дороги и великодушного ветра, мальчики. Спасибо, отец. Поехали, Макс». Мой чифо требовательно потянул меня за полы мантии смерти. Я поспорил на пять корон со своим боцманом, что буду на борту Фило ровно в полночь. А сейчас сколько времени? Поинтересовался я берей с зарю чака мобилера. Остался всего час до полуночи. Но я столько слышал о твоей сумасшедшей езде, что хочешь сказать, что я проиграл? Да нет, наоборот, улыбнулся я. Не надо меня дёргать. Считай, что ты обокрал этого беднягу, своего боцмана. Мы будем в порту даже раньше, чем тебе требуется. Хорошо ты управляешься с этой телегой, уважительно сказал Анчифа через несколько минут нашей безумной поездки по ухабам проселочной дороги. Честно говоря, я гнал гораздо быстрее, чем требовалось, обожаю выпендриваться перед малознакомыми и к тому же такими крутыми ребятами. Спасибо, вежливо поблагодарил я. Признаться, я был немного разочарован. Его героический младший братец в таких ситуациях Обычно начинает жалобно просить меня ехать помедленней Я уж не говорю обо всех остальных «За что спасибо-то?» – пожал плечами Анчифа «Я правду говорю, а не комплименты тебе делаю Если б ты был дерьмовым возницей, я б так и сказал Но поскольку ты делаешь это хорошо, я и говорю, что хорошо По-моему, все очень просто «По-моему, тоже», – невольно рассмеялся я «С тобой удивительно легко иметь дело, сэр Анчифа» «Есть такое», – кивнул он, а потом проворчал "Дебе всё-таки не отвлекался на болтовню, сэр Макс, а то грохнешь свою телегу, и наши грешные задницы за дно". Я великодушно заткнулся и заулыбался до ушей. Мне стало ясно, что грозный сэр Анчифа уже вполне готов наложить в штаны. Просто у него был свой способ проявлять эмоции, вполне согласующийся с каким-нибудь дурацким кодексом чести настоящего пирата. Стоило прислушаться к тому, что он бормотал себе под нос на поворотах. Мне удалось пополнить свою обширную коллекцию нецензурной брани несколькими невероятно заковыристыми экспонатами. Через полчаса я высадил его у ворот речного порта. Улицы столицы были пусты. Словно в моё недолгое отсутствие здесь разразилась какая-нибудь чудовищная эпидемия. Но в портовом квартале горели огни, мелькали какие-то смутные тени, доносились приглушённые расстоянием чужие голоса, и вообще жизнь продолжалась. Конечно, Все горожане уже давным-давно дисциплинированно лежали под теплыми одеялами, как не как последняя ночь года, но ошивающимся на территории порта иностранцам наши местные традиции да лампочки. Оно и правильно. «Мы славно прогуляемся к берегам Уандука, Макс. Можешь мне поверить», – пообещал Анчифа, вытаскивая из-за мобилера свой багаж. Выражение лица у него при этом было самое мрачное. «Верю», – усмехнулся я. «Всю жизнь мечтал взять на абордаж хоть какое-нибудь дырявое корыто. А тут такой шанс». Мама, даст нам сэр Йог поразвлечься. Как же? А потом догонит и ещё раз даст. И не надейся, парень. Может быть, он твой хороший приятель. Но в еха до сих пор с ужасом вспоминаю те времена, когда сэр Коф и Йог был генералом полиции правого берега. Зануда, тиран и упрямец, одним словом, идеальный служитель закона. Анчифа был угрюм. Этот весёлый парень всерьёз приуныл, вспомнив о нашем будущем спутнике. "Ну, не всё так страшно", утешил его я. "А даже если окажется, что всё действительно страшно, ничего, что мы не придумаем". Моё легкомысленное обещание немного подняло настроение Анчифа. Он криво ухмыльнулся, кивнул, взвалил на плечо свои полупустые сумки и быстро зашагал куда-то в оранжевый туман фонарей, выстроившихся вдоль причалов. А я поехал домой. Бой старинных часов в темном зале трактира «Армстронг и Элла» заглушил почти все нецензурные проклятия, которыми сопровождались мои попытки открыть входную дверь своим ключом. Я подумал, что явился сюда ровно в полночь, как какое-нибудь привидение, и тихо рассмеялся. «Что ты делаешь с моей дверью, милый?» Из помещения раздался голос Техи. «Если ты пытаешься ее открыть, то напрасно теряешь время. Она еще не заперта». Она подкрепила свое заявление делом. Проклятая дверь тихо скрипнула и открылась. Техи стояла на пороге и даже не пыталась сделать вид, будто ей кажется, что я пришёл не вовремя. Ты не спишь? обрадовался я. Я сплю, рассмеялась она. И мне снится замечательный сон о том, что ты всё-таки пришёл домой. Тогда лучше не просыпайся, потому что когда ты проснёшься, выяснится, что я уехал в куманский халифат, представляешь? Я знаю, кивнула она. Ты так до сих пор и не понял, что у меня есть хобби. Я потихоньку собираю правдивую информацию о твоей жизни, сэр Макс. Исключительно для того, чтобы сравнивать ее с той фантастической лапшой, которой ты периодически увешиваешь мои бедные уши. И, между прочим, у меня имеется целая куча добровольных информаторов. Они, можно сказать, в очередь выстраиваются. А сегодня вечером мне удалось завербовать даже твоего шефа. Пока ты, сломя голову, носился по пригородным дорогам, Серж Дюфин заходил сюда, чтобы проверить, не разучилась ли я варить камеру. И был так доволен результатами своих изысканий, что изложил мне краткий перечень всех ваших бед. Впрочем, ещё днём мне довелось услышать версию Кенлех. Они приезжали ко мне, все трое. Девочкам ужасно хотелось, чтобы хоть кто-нибудь сказал им, что всё будет в порядке. Но ну, а я именно так им и сказала. Ты молодец. Может быть, хоть тебе удалось немного успокоить Кинлех? Боюсь, мы с Джуфином её только напугали. Кстати, мне бы тоже хотелось проверить, а не разучилась ли ты варить камру, а то у меня с утра сердце не на месте. Которая из дух насмешливо дотснила Техе, заботливо подвигая ко мне ковшичек с горячей камрой. Дело не в том, что я молодец, продолжила она, и не в том, что я сочла своим долгом кого-то тому успокаивать. Просто всё действительно будет в порядке, рано или поздно. «Сэр Мелефара не похож на человека, который собирается умереть в столь юном возрасте. Можешь мне поверить, я неплохо разбираюсь в таких вещах». «Верю», — я удивленно покачал головой. Потом не удержался и спросил, «А я сам, часом, не похож?» «Ты похож на самого странного типа, какого мне когда-либо доводилось видеть», — улыбнулась Техи. «Но у меня такое ощущение». Что с тобой вообще? Всегда всё будет в порядке. Завтра, через год и 1000 лет спустя. Хотя тут я, конечно, могу и ошибаться. Вообще-то я неплохо разбираюсь в людях, но ты немного не тот случай, сэр Макс. Да уж, мы в Урдалаке такие загадочные, особенно в последнюю ночь года. Я скорчил страшную рожу. В частности, у нас есть кошмарная привычка уволакивать прекрасных леди в тёмные спальни. Правда, ужасно. Не знаю, Техи положила руки мне на плечи Может быть и ужасно Но прежде чем выносить окончательное суждение Надо на собственном опыте узнать Как это бывает Серьезных бесед мы больше не заводили Ни тогда, ни на следующее утро Да оно и к лучшему «Вместо этого я собирался просто побыть дома, подольше поваляться в постели, не спеша сложить в дорожную сумку какое-нибудь барахло, которое полагается брать с собой в дорогу, посидеть рядом с Техи за стойкой трактира, болтая о пустяках, а потом уйти оттуда в таком спокойном и будничном настроении, словно самым захватывающим приключением сегодняшнего вечера, должен был стать очередной этап борьбы с сэром Кофей за наше любимое кресло. И мне удалось провести свой последний день дома», в полном соответствии с этой незамысловатой, но трудновыполнимой программой. Ну, скажем так, почти удалось. В последний момент я всё-таки застрял на пороге, осознав наконец, что собираюсь когда-нибудь, прямо сейчас, уехать чёрт знает куда, чтобы немного развлечься метанием своих смертных шаров в куманского халифа. Кажется, мне в очередной раз следовало попрощаться навсегда, в соответствии с жутковатой житейской мудростью сэра Джуфина Халли. «Ух ты, Хэм, это уже ни в какие ворота не лезет», – искренне сказал я. Она поняла меня с полуслова и ободряюще улыбнулась. «А, по-моему, приключения как раз в твоем вкусе, милый. Просто тебе всегда очень плохо удается начало». «Ничего. Стоит тебе только оказаться на корабле и понять, что путь назад отрезан, ты тут же расслабишься и начнешь наслаждаться жизнью». Кажется, ты знаешь меня лучше, чем я сам, удивлённо сквосился я. Конечно, подтвердила она. Просто у меня довольно много свободного времени, которое можно посвятить чему угодно. Изучению тебя, например. А ты вечно занят какой-то ерундой. Да уж, улыбнулся я и вдруг спросил её, не пообещал, а именно спросил. Тихи, я вернусь? Наверное, задумчиво сказала она. Скорее да, чем нет, хотя Во всяком случае, стоит попробовать. Что попробовать? Вернуться? Да. Если ты очень захочешь, у тебя непременно получится. Кажется, я уже захотел вернуться, вздохнул я. С тобой так хорошо. Звучит замечательно. Но в любом случае, сначала тебе всё-таки придётся уехать, рассмеялась она, обняла меня за плечи, развернула лицом к двери и легонько подтолкнула. Одним словом, выставила оно и к лучшему. Оказавшись в омобилере, я решительно помотал головой, чтобы хоть немного привести ее в порядок, и взялся за рычаг. Мне действительно было пора ехать в управление. На сей раз мне не довелось устроить своим многострадальным коллегам ни единой сцены прощания. Мне даже в дом у моста заходить не пришлось. Джуффин поджидал меня, раскуривая свою трубку у служебного входа. «Ну, наконец-то!» — проворчал он. Вообще-то я уже собирался послать тебе зов, только никак не мог решить, какими именно словами тебя следует назвать, чтобы пронесло. Слова, как правило, не помогают, честно признался я. Так что вы зря старались. А разве я так уж опоздал? Ещё чего не хватало? Впрыгнул шеф, усаживаясь рядом со мной на переднее сиденье автомобиля. Ты вообще не опоздал. Просто я привык к тому, что обычно ты появляешься на службе раньше, чем следует. А сегодня ты приехал просто вовремя, что в твоём случае равносильно опозданию. Я понятно объясняю. Во вполне. А где мой будущий попутчик поглощает свой последний столичный обед? Кофе оживаетса на фила чуть ли не с самого утра, усмехнулся Джуфин. Устраивает поудобней ваш сладко дрыгнущий подарок куманскому халифу. И вообще наводит там свои порядки, я полагаю. Могу только посочувствовать бедняге анчифи. Поехали в Портмакс. Я тебя провожу заодно и поболтаем. Только не очень-то разгоняйся, а то я успею только открыть рот и задумчиво сказать: "Так, ну вот, А сегодня и не разгонишься, буркнул я неодобрительно, указывая на кучку разноцветных омобилеров, образовавших небольшую пробку в самом начале улицы Медных горшков. Всё, Новый год начался. Граждане благополучно вылезли из-под своих идеал. У меня такое впечатление, что сегодня утром проснулось раза в 2 больше народу, чем заснуло вчера вечером. Да, мне тоже так иногда кажется, совершенно серьёзно согласился Жуфин. Ничего, мы хвала магистрам, пока никуда не опаздываем. А почему вы даже не дали мне зайти в управление, если мы никуда не опаздываем? А просто так. Джуфин ехидно покосился на меня. Если я не дал тебе зайти в управление, значит так надо. Ясно? Нет. Что у вас там какие-то страшные тайны? Да уж. Такие страшные, что дальше некуда. Джуфин внезапно перешёл на доверительный тон. Видишь ли, я просто подумал, что твоя жизнь уже до отказа переполнена разными традициями, приятными и не очень. В общем, самое время от них избавляться. Кто сказал, что перед тем, как отправиться в путь, непременно следует выбить кружку камры в компании всех, кто остаётся дома, а потом прочувствованно сказать им до свидания. Вроде бы так положено. Ну вот, теперь можешь считать, что вроде бы так не положено, торжествующе заключил Джуфин. А в следующий раз придумаем какое-нибудь новое правило игры. В конце концов, так интереснее. Ваша правда. А я-то ругал себя последними словами, что так и не собрался попрощаться ни с девочками, ни с Леди Сатовой, и вообще ни с кем. С собственной собакой и то не попрощался. А оказывается, так и надо. Я с самого начала предполагал, что тебе понравится ход моих рассуждений. А теперь поговорим о более важных вещах. Помнишь, я вчера сказал Номиориху, дескать, мне хотелось бы, чтобы твой спутник присматривал за тобой, а не наоборот. Я кивнул. Так вот, об этом забудь, заявил Джуфин. Разумеется, ты можешь смело положиться на Кофу, если у вас возникнут какие-нибудь житейские проблемы. Но вся ответственность за выполнение вашей миссии, в том числе и за его драгоценную жизнь, лежит на тебе. Это нелогично, вяло возразил я. Я молодой, глупый, а Кофа старый и мудрый. С какой стати? Да слушай до конца, попросил он. Как ты думаешь, почему я решил отправить на Уандук именно тебя? Потому что у вас есть очаровательная традиция. Кстати, о традициях. Заботливо коллекционировать самые разнообразные приключения на мою ни в чём не повинную задницу. А если серьёзно, не знаю. Может быть, вы просто от меня устали? Есть немного, подтвердил Жуфин. Других версий у тебя нет? Нет. А должны быть. Ну, не то чтобы непременно должны, но я до последней минуты надеялся, что ты куда более сообразительный парень. Ладно, объясняю. Если бы не было тебя, Мне бы пришлось бросить все дела и ехать на этот грешный Уандук самому. Он поймал мой удивлённый взгляд и серьёзно кивнул. Проблема в том, что большинство могущественных уроженцев Угуланда почти ничего не стоят на таком расстоянии от сердца мира. Некоторые опасные фокусы, конечно, остаются в их распоряжении, но на мой вкус это не серьёзно. А вот истинная магия работает где угодно. Хоть в стенах замка Рульх, хоть на Вандуке, хоть в ином мире. У тебя самого была возможность в этом убедиться, насколько мне известно. В общем, сэр Макс, тебе предстоит сделать умное лицо и как следует попыхтеть. А можно ограничиться только вторым пунктом программы. Попыхтеть я охота бедно умею, а вот с умным лицом, пожалуй, ничего не выйдет. Ладно. И если так, ограничься вторым пунктом. Магистр с тобой, великодушно разрешил Жуфин. И, кстати, не забывай, что в нашем прекрасном мире существует безмолвная речь. На этот раз я не просто готов отвечать на все твои вопросы в любое время суток. Я даже настаиваю, чтобы ты их задавал при малейшей необходимости и даже в отсутствии таковой. Да? Тогда начну прямо сейчас. Если, к примеру, этот грешный халиф всё-таки не захочет с нами встречаться, я смогу добраться до него по тёмной стороне. Я имею в виду, на Ландуке тоже есть тёмная сторона. Разумеется. Шеф, кажется, был озарожен. «Темная сторона есть где угодно. Неужели ты сомневался? Какой ты все-таки смешной!» «На том и стоим», — вздохнул я. «Вы же знаете, теоретик из меня никудышный». «Да уж. Счастье, что тебе не придется читать лекции об истинной магии и счастливым гражданам Куманского халифата», — фыркнул Джуффин. «Боюсь, мы уже приехали», — сообщил я, останавливая о мобилер в начале портового квартала. «Проехать дальше было абсолютно невозможно». Впрочем, я сомневался, что нам вообще удастся хоть как-то, пусть даже и пешком, пересечь пространство, загромождённое тюками, досками и прочей бытовой дрянью, разве что применив какую-нибудь сотую ступень чёрной магии. Но Жуфин оказался настоящим чемпионом по ходьбе с непреодолимыми препятствиями, как я про себя окрестил этот сомнительный вид спорта. Я следовал за ним, пытаясь просто остаться в живых. Перспектива закончить своё увлекательное существование погребённым под кучей каких-нибудь гнилых парусов казалась мне не слишком заманчивой.